Глава двадцатая. «Удача! Или мы покупаем подсадного голубя и нацеливаемся на гнездо Хуантука?» Все по очереди представились, и когда пришло мое время пожимать Чарли Фрискую руку, я кивнул на его твидовую кепку. «У тебя там нимб случаем не припрятан?» Чарли улыбнулся. «Я вовсе не ангел, я бизнесмен». «И в чем же заключается бизнес?» Поинтересовалась Диана. Охрана? Разве я похож на телохранителя? Чарли вытянул вперед тонкие длинные руки. Он был примерно ровесником Густава, около двадцати пяти. Однако из-за костлявой фигуры и неловких движений выглядел пятнадцатилетним мальчишкой. Скорее, я местный гид. Могу переводить с китайского, объяснить, что к чему, разведать обстановку, чтобы нас не убили, — вставил старый. Чарли кивнул. Да, я же говорил, это входит в мои услуги. Но могу только крикнуть, спасайся кто может. Он помахал перед собой костлявым пальцем. Рубиться с топорщиками ради вас не буду. Мне и самому непросто здесь выживать. Зато постараюсь помочь вам избегать тонгов и, возможно, заодно отыскать черную голубку. Густав выкатил глаза, хоть продавая их бокалейщику на углу, как гусиные яйца. А вы неплохо осведомлены о том, чем мы сегодня занимались, заметила Диана. Слушайте, когда кто-то приводит уличный духовой оркестр в бордель тонга Хонтук, это обычно привлекает внимание, особенно если потом музыканты несутся по Пасифик Стрит, надрываясь криком. Чарли усмехнулся, вспомнив живую сцену, которую явно наблюдал своими глазами. Хотя разговоры пошли еще раньше, продолжил он. Три детектива Южно-Тихоокеанской железной дороги заявляются в аптеку доктора Г. Чане, причем среди них женщина и ковбой. Уж поверьте, вас сразу заметили и следили за вами. В Чайна-Тауне есть только один человек, который не знает, что вы забрались в квартиру Чане после того, как ушел Махани. Сам Махани? «Так-так-так», — так. я повернулся к брату. «Сдается мне, ты должен извиниться перед Зеленщиком. Похоже, не было никакой разницы. И что?» — перебил меня Густав, обращаясь к нашему новому знакомому. «Раз уж здесь так любят потрепаться, может, кто-то проговорился, что на самом деле случилось с доком Чанем, потому как басни Махани про самоубийство — чистое очковтирательство?» «Половина Чайна Тауна того же мнения», — согласился Чарли. «А вторая половина думает, что доктора Гэву Чане вынудили покончить с собой». «Вынудили?» переспросила Диана. «Это вы о чем? Чарли покачал головой. «Простите, леди, мы еще не договорились об условиях. Некогда торговаться, мистер», — отрезал старый. «Может, вы не заметили, но здесь человека убили, а могут убить и девушку, если мы не успеем ее найти раньше». «Я-то заметил», — парировал Чарли. «Но и меня точно так же могут убить просто за то, что я стою тут с вами. Оглянитесь вокруг». Не очень похоже на тайную встречу, правда?» Он развел руки и повернулся из стороны в сторону, оглядывая квартал. Казалось, в каждом окне и двери прячется местный, делая вид не слишком старательно, будто не смотрит на нас. «Не прошло и десяти секунд после того, как я подошел к вам и открыл рот, как в хонтук уже донесли об этом. Поэтому, если не хотите, чтобы я закрыл рот, предложите вознаграждение». А если сомневаетесь, вспомните, насколько разговорчивы добрые люди из Чайнатауна. Никто, кроме меня, не полезет в петлю, чтобы помогать жалким фанквай, сапаться с тонгами. Никто. «А вас что заставляет забыть об опасности?» — спросила Диана. «Не может быть, чтобы только жадность». «Может». «Но в данном случае нет. По правде говоря, я уже подставился почище вашего». «Как только что заметил сам Чарли», Он не пытался скрывать, что разговаривает с нами, однако теперь подался вперед и понизил голос. Видимо, в Чайнатауне некоторые вещи произносятся только шепотом, вне зависимости от ситуации. Я обманул малютку Пита. Случайно, но разницы никакой. Он в любую минуту вывесит красную бумажку с моим именем. Красную бумажку? переспросил старый. Это вроде объявление разыскивается только от тонга, объяснил Чарли. И не живым или мертвым, а сразу... Он чиркнул пальцем по своей цыплячьей шее и издал звук «ши». Хоть и не английский, но не требующий перевода. «То есть мы должны вас нанять, потому что самый страшный бандит во всем Фриска хочет вас убить?» Фыркнул я. «Терпеть не могу указывать другим, как вести дела, но предложение не слишком заманчивое. Тогда как вам такое?» Я говорю на тайшанском и мандаринском, а вы нет. Или объяснить попроще? — Не трудитесь, — отмахнулся я. Нам скорее нужен человек, который знает китайский. — Отто. — Дианы я понял, что сморозил редкую даже для меня глупость. Тайшанский и мандаринский — диалекты китайского. — Ой. — Послушайте, вам нужна помощь, а мне нужны деньги, чтобы скрываться. И ваш ответ. Чарли пристально смотрел на старого, видимо, догадываясь, и совершенно правильно, что осложнений следует ожидать в первую очередь от моего брата. Прямо сейчас. Однако Густав не спешил с решением и оценивающе разглядывал китайца, сузив глаза и плотно сжав губы. Черт возьми! Старый, наконец, выдохнул и взглянул на Диану. Зеленые только у вас!» «Думаю, вам и отвечать». «Хорошо». Мисс Корвус открыла сумочку и достала свернутые трубочкой деньги. «Дам пятьдесят сразу. Еще пятьдесят, если найдем хокгап», — сказала она, отсчитав пять купюр и помахала ими перед собой. Чарли покачал головой и открыл рот. «И чаевые», — оборвала Диана, не дав ему начать торговаться. «Еще пятьсот, телеграфным переводом, когда и куда угодно». Китаец закрыл рот и кивнул. Диана начала потихоньку, очень медленно опускать руку с деньгами, словно это был пролет разводного моста. Как только купюры приблизились на достаточное расстояние, Чарли выхватил их и спрятал под мешковатую серую рубаху. А мой брат продолжал неотрывно смотреть на мисс Корвус, но благодарности в его взгляде не было. Скорее, он смотрел на нее, как до того на Чарли, без особенного доверия. «Если хотите найти Хогап, нужно найти Фачоя, объявил Чарли. «А если хотите найти Фачоя, идите за мной». И он внезапно сорвался с места, в точности, как часто делает Густав, стремительно, не оглядываясь и не сомневаясь, что вы последуете за ним, как телега за лошадью. Старому явно не понравилось на другом конце упряжи, но его это не остановило — Впрочем, как и нас с Дианой. Когда мы поспешили вслед за Чарли, я заметил нечто ускользнувшее от взгляда, когда китаец стоял к нам лицом, как и у Чане, на затылке у него не было косицы. А кто в конце концов этот фачой? спросила Диана, когда мы нагнали нашего гида. Он тоже Бухаодуй, топорщик, работает на тонг Хуантук. Начал карьеру у мадам Фонг в числе охранников. Чарли взглянул на нас с братом. «Вы их знаете». «О, еще как!» — подтвердил я. «Большие, разговорчивые, убивают людей». «Да, именно так. Особенно последнее». Чарли завернул за угол, и мы направились на север по Стоктон-стрит. На самом деле, поэтому его так и зовут. «Чой означает убийца?» — спросил я. Чарли насмешливо хмыкнул. «Нет». «А Фэт это вовсе не толстый, если вы вдруг так решили. Фетт Чой означает «удача». Его так прозвали, потому что встреча с ним обычно означает «обратное». Дошло?» Я кивнул. «Еще бы! Все равно, как если моего брата прозвали бы мистером улыбкой». «Ладно, короче», — раздался сзади голос старого. «Фетт работал в публичном доме и...» «И влюбился в одну из чань-сань». «Полагаю, вы как профессиональные детективы сообразите, в какую именно?» Чарли дал нам на размышление несколько секунд, хотя мы в них и не нуждались. «Если хотите найти Хо Гап, нужно найти Фэт Чоя», — сказал он. И все же пауза в разговоре пригодилась не только для драматического эффекта. Прервавшись, я заметил обращенные на нас взгляды и то, как они изменились. Раньше обитатели Чайного тауна откровенно и беспардонно пялились на нас. Теперь же они лишь посматривали украдкой, бросая косые взгляды и тут же отворачиваясь, а то и вовсе игнорировали нас, не поворачивая головы и глядя прямо перед собой, что было ничуть не менее красноречиво, чем выпученные глаза. У меня возникло неприятное чувство, что местные не хотят стать свидетелями чего-то такого, что могло произойти в любую секунду. Фэд и сам в свое время пытался ее выкупить, продолжил рассказ Чарли, но не хватило денег. Черная голубка привлекает много клиентов к мадам Фонг, зарабатывает больше всех в заведении. Мадам не такая дура, чтобы с ней расстаться, но, похоже, Фэд Чой тоже не собирался отступаться. Старый так внимательно уставился на Чарли, что запросто врезался бы в столб, если бы тот встретился на пути. «А это как понимать?» «Сегодня утром видели, что доктор Вучани привел Хоггаб к себе домой», — пояснил Чарли. А потом, не прошло и получаса, и ворвался в аптеку Чаня. «И кто все это видел?» — уточнила Диана. Чарли пожал плечами. «Все». «И никто нам ничего не сказал?» — возмутился Густав. «Никто даже этой вашей поганой полиции ничего не сказал?» «Здесь не доверяют этой вашей поганой полиции». Чарли свернул направо и повел нас в такой грязный, сырой и темный проулок, каких мы сегодня еще не посещали. В общем, все видели, что Фатчой вошел, но никто не видел, чтобы он выходил. Передняя дверь стояла на распашку, и в конце концов один из соседей решил взглянуть, как там чань. Вы уже знаете, что он обнаружил наверху. Газ открыт, доктор мертв. Задняя дверь тоже была открыта, так что, похоже, девушку вывели через нее. Но это лишь догадка. Никто с самого утра так и не видел Фэдчоя. Чарли наконец остановился. Вот мы и на месте. Место оказалось просто дырой в земле. Ямы, вырытые рядом с полуразвалившимся, потемневшим от времени жилым домом. Здание стояло на склоне, и ход, похоже, вел в подвал. Однако ни ступеней, ни дверей, ни косяка не было, словно лаз в землянку или нору гигантского хорька. В конце хода не было видно ничего, только чернота. Впрочем, из-под здания просачивались кислые запахи, наводящие на определенные мысли, и доносились голоса, Приглушенные не то слова, не то стоны, не то оба вместе. Казалось, будто запахи и звуки издает сама тьма, ибо трудно было представить себе, что в глубинах этой ямы скрывается что-нибудь, кроме забвения. И в каком-то смысле ничего другого там и не было. Фэчой очень горевал, когда не смог выкупить хок гап сказал Чарли, и попытался заглушить боль опиумом. Диана заглянула в дыру. «Впервые с момента нашего знакомства я разглядел у нее на лице нечто вроде страха». «Это опиумная курильня?» — спросил я. «Худшая в Чайна-тауне. А значит, скорее всего, худшее в мире. Когда человек хочет исчезнуть, — Чарли кивнул на темную дыру, — лучше места не найти. Если действительно хотите найти Фэтчоя, начинать искать нужно отсюда». Думаю, Чарли ожидал, что мы впадем в нерешительную задумчивость, начнем суетиться и сделаемся менее решительными в своем маленьком крестовом походе. И будь моя воля, я бы удовлетворил его ожидания. Однако, как часто бывает в присутствии брата, воля была не моя. «Ну, чего же мы ждем?» — бросил старый, нырнул в лаз и исчез во мраке. «Чтобы нас кто-нибудь отговорил!» Крикнул я ему вслед. Сколько бы мы ни пререкались, я поклялся пойти за братом хоть в ад. Видимо, пришла пора выполнить обещание в буквальном смысле. Я спрыгнул в яму и пошел вперед во тьму.